— Ах, какое нетерпенье! Да пойми, велик заезд! Там, на фронте наступления, здесь нехватка спальных мест. Ты, однако, не печалься, я порядок на виду. У загробного начальства я тут все же на виду. Словом, где-нибудь приткнемся. Что, смеешься? — Ничего. — На том свете... Без знакомства тоже, значит, не того. Отмахнулся друг бывалый, мол, с бедой ведем борьбу. А еще тебе, пожалуй, поглядеть бы не мешало в нашу стереотрубу. Это что же ты за дива на утеху мне сыскал? Только для загропа актива по особым пропускам. Нет, совсем не край передний. Не в дыму разрыва в бой, целиком тот свет соседний за стеклом перед тобой. В четкой форме отражение на вопрос прямой ответ. До какого разложения докатился их тот свет? Вот уж точно, как в музее, что к чему и что почем. И такие, брат, мам, взяли, то есть просто нагишом. Теркин слышит хладнокровно, даже глазом не повел. — Да, но тоже ведь условный этот самый женский пол. И опять тревожным взглядом тот взглянул, шагая рядом. Что условный это, да, кто же спорит с этим, но позволь мне тогда кое-что заметить. Я подумал уж не раз. Да смолчал Покаюс. Неусловно ли меж ты, мертвец, покамест? Посмотрю. Не дать, не взять. Все тебе охота. Как в живых? То пить, то спать, то еще чего-то. Покурить. И за кисет ухватился Теркин. Не занес ли на тот свет чуточку махорки. По карманным уголкам... Да из-за подкладки с хлебной крошкой пополам Выгреб все остатки, затянулся, как живой, Той наземный, фронтовой, той надежный, неизменный, Той одной в страде военной, в час грозы и тишины, Вроде старой злой жены, что иных тебе дороже, Пусть красивей, пусть моложе, Да от них и самый вред, как от легких сигарет. Угощаются взаимно разным куревом дружки. Оба, дымный и бездымный, проверяют табаки. Теркин, строгий дегустатор, полной меры раз и два потянул, вернул остаток и рукой махнул. Трава, на к нашего затяжку. Друг закашлялся, отвык. Видно вправду, мертвым тяжко, что годится для живых. Нет, я оттуда выбыл, но и здесь, в загробном сне. То, чего не съел, не выпил, не дает покоя мне. Не добрал, такая жалость, там стаканчик, там другой. А закуски то той осталось, ах ты, сколько! Да какой! За рекой Угрой в землянке только сел, а тут в ружье не доел консервы в банке. Так и помню про нее. У хозяйки белорусской не доел кулеш свиной Правда, прочие нагрузки, может быть, тому виной. А вернее, сам повинен. Нет, чтоб время не терять. И того не споловинил, что до крошки мог прибрать, Поддержать в пути здоровье, как тот путь бывал не крут, Зная доброе присловие на том свете не дадут.